Глава 14. Кас. Когда после собрания я иду в теки пальм, словируя в потоке выходящего оттуда персонала, который спешит вернуться на места, в ночи раздаётся еле слышный звук. И вдруг всё ускоряется, как будто мир поставили на перемотку. Какая-то женщина восклицает: "Кто-то кричал!" Вокруг мельтешат гости и персонал. Все, видимо, спешат туда, откуда доносится шум, чтобы первыми узнать, что случилось. Я зажата со всех сторон, и толпа почти уносит меня, как вдруг кто-то крепко хватает меня за руку. "Кас, идём со мной", говорит мне на ухо Логан. Я, не думая, подчиняюсь и слышу, как откуда-то издалека над гвалтом поднимается голос Дага. "Пожалуйста, сохраняйте спокойствие", командует он толпе. Гостей просим разойтись по номерам. Персонал просим вернуться на свои места. Логан уводит меня в противоположную сторону от толкотней. Только когда мы заходим, я понимаю, где мы, в центре дайвинга. Несмотря на липкую ночную жару, кожа у меня холодная, а волоски на руках стоят дыбом. Логан выуживает откуда-то плед, закутывает меня и садится рядом со мной на скамейку. Открывается дверь и входит Нил. За ним Грета, лица у обоих каменные. «В чём дело?» — спрашивает Логан. «Я не знаю», — отвечает Грета отстранённо. «Похоже, что-то случилось в одном из переулков у главной дороги. Кто-то пострадал. Кто, не знаю, у меня не вышло подойти близко», — объясняет Нил. Дверь снова открывается. Пришли Брук и Даг, он поддерживает её под локоть. Я удивляюсь, увидев их вместе, но потом замечаю её испуганные глаза и растрёпанную причёску. Мы с Логаном резко встаём, и Дак усаживает Брук на скамейку. "Даниэль", говорит она. "Я нашла его там в переулке. Ему перерезали горло. Он истек кровью. Он он умер". Но быть не может. Я не сразу понимаю, что сказала это вслух. И краснею и почувствовала, что все взгляды обращены на меня. Ну, то есть, это же он убил её, Люси. Нил, Грета и Логан переглядываются. Кас, смерть Люси это несчастный случай, говорит мне Логан, будто непонятному ребёнку. И во мне закипает раздражение. Нет, отвечаю я настойчивее, чем хотела. Я начинаю было рассказывать им о статье, которую нашла в интернете. Как вдруг дверь снова открывается, впуская в помещение порыв влажного воздуха и прерывая меня на полуслове. Увидев вошедшего, все замолкают. Что это, блин, за жесть? бормочет Фридрих, качая головой. Там на дороге полный дурдом. Кто это сделал? Он многозначительно обводит помещение взглядом, ожидая, видимо, что кто-то из нас выступит с признанием. А потом повысив голос с напором продолжает: Я слышал, как люди уже называют Санк островом смерти или вроде того. Курорт этого не переживёт. Я этого не переживу. Фридрих вертит головой, ища, кого бы обвинить. Слышно только наше тревожное дыхание, как вдруг воздух прорезает доносящийся издалека звук полицейской сирены. Мерт. Я думал, у нас больше времени. Фридрих нервно потирает руки. Я пытаюсь вспомнить, когда последний раз видела его обеспокоенным, но без толку. Мне нужно поговорить с полицией. Вы пока подумайте, как мы всё это объясним. Айё. Он выставляет подбородок в сторону Брок. Отсюда уберите. Как только Фридрих исчезает, Нил подходит к Брук и кладёт руку ей на плечо. «Брук только что пережила шок», — говорит он нам. «Ей лучше побыть здесь, пока она не придёт в себя». Я смотрю на Дага, думая, что он станет возражать и настаивать на выполнении указаний Фредерико. Но Даг уставился в пол, избегая пристального взгляда Нила. Его предложения встречают неохотными кивками. Брук поднимает глаза на Нила и говорит, И я замечаю, как между ними что-то промелькнуло. Пару мгновений мы сидим и молчим, глядя в окна и думая каждый о своём. Погодите. Почему мы так уверены, что Даниэля убили? Это ведь мог быть несчастный случай, говорит наконец Дак, в его голосе отчётливо слышны умоляющие нотки. Я знаю, о чём он думает. Мы все думаем о том же. Если Даниэля убили, курорт то не с добровать. Две смерти за неделю, три за месяц, если считать девушку, которая разбилась на хрумъяй. Слишком сильный удар по репутации острова. Ну, если только он сам напоролся на нож в тёмном переулке. Бесцетно отвечает Брок. И её слова быстро кладут конец подобным вопросам. Ну так что, продолжает она своим обычным голосом, в нём нет ни намёка на шок, в котором она только что пребывала. Не пора ли признать, что здесь что-то происходит. Этот вопрос встречен молчанием. Может, это всё-таки совпадение, говорит наконец Логан, будто размышляя вслух. Серьёзно? спрашивает Брок. Ну да. Ничто не говорит о том, что смерть Даниэля связана со смертью Люси или с той девушкой, которая упала с Кхрумьяй. Он замолкает, словно пытаясь вспомнить, как её звали, и во мне снова нарастает раздражение. «Джасинта! Её звали Джасинта!» — холодно говорит Брук. «Точно», — продолжает Логан. «Я имею в виду и Люси, и Джасинта...» Обе погибли в результате несчастного случая, но, может, с Даниэлем другое дело. Он обводит нас взглядом, будто просит поддержать. Грата приходит ему на помощь. Согласна. Если бы Люсей, Джасинто и Даниэле убили, все три смерти походили бы на несчастный случай, разве нет? Я нервно сглатываю, вспомнив синяки на шее Люси. Но сейчас, кажется, не время напоминать о них остальным. А может, Обици Даниэле не смог обставить всё как несчастный случай. Не сдаётся Брук. Может, ему или ей не хватило времени, поэтому его тело и осталось на улице. В отличие от нас, Брук, кажется, не понимает, что задумали Грета и Логан. Они цепляются за любую возможность оградить нас от последствий этих смертей. Если смерть Даниэле не связана со смертью Люси, курорт ещё сможет это пережить. «И мы тоже. Наша жизнь здесь. А без курорта и туристов, которые сюда приезжают, жить на острове будет невозможно. Нам придётся уехать. Мы потеряем всё». Даг ведёт себя так, будто не слышит Брук. Каз говорит, что у Даниэля была судимость, что он нарушил условия УДО. Думаю, он просто влез здесь во что-то сомнительное. И на секунду он замолкает, Затем вытаскивает телефон и что-то печатает, задумчиво наморщив лоб. Помните этого чувака, как его там звали? Ну, того, которого нашли с перерезанным горлом где-то на Самуе. Не могу найти те новости. Но полиция же тогда подозревала тайскую мафию, типа он наркоту для них толкал. Дак оставляет телефон в покое и даже не дожидается ответа. Уверен, так и было. Может, и с Даниэлем то же самое. Судя по его виду, он вполне мог бы ввязаться в наркоторговлю. Брок резко его обрывает. Конечно. Давайте ещё и расизма добавим. Почему нет? В её голос снова прокрадываются какие-то другие модуляции, отдалённо знакомая интонация, от которой покалывает в шее. Но прежде чем я успеваю углубиться в эту мысль, Дак парирует. Я не это имел в виду, и ты это знаешь. К шее у него начинает приливать кровь, и мне становится неловко. Я знаю, как он себя ведёт, когда чувствует, что его загнали в угол. «Федерик прав. Нечего тебе здесь делать». Он указывает телефоном на Брук. «Ты здесь не работаешь. Ты не с нами. Да ты через пару минут, наверное, будешь об этой херне трубить. На Санге отличная погода и потрясающие коктейли». Но хорошо бы им разобраться со всеми этими убийствами. Они, короче, портят всю атмосферу. Говорит он делонным высоким голосом, очевидно, передразнивая Брук. Эй, твёрдо говорит Нил. Слушай, мы все на взводе. Если мы перессоримся, это делу не поможет. И вообще, давайте посмотрим на факты. За месяц погибли 3 человека, причём одного явно убили. Как-то это слишком для совпадения. Все замолкают, обдумывая его слова. Это какая-то бессмыслица, говорю я, и все головы поворачиваются ко мне. Но правда, я действительно думаю, что Даниэль имеет отношение к смерти Люси, но я думаю, это он её убил. На меня невидяще смотрят пять пар глаз. Мне хочется объяснить, выложить им всё, что привело меня к этому заключению. Но всё вдруг расплывается, и ничего больше не складывается. Каждое событие последних сорока восьми часов похоже на кусочек пазла, и эти кусочки друг к другу не подходят. «Каз права», — говорит Брок, прерывая молчание, которое длилось, кажется, целую вечность. «Даниэль следил за Люси на полнолуние пати». Он даже снял её на видео и по тупости выложил в Инстаграм. Эта новость, похоже, всех ошарашила. Все молчат, а Брук продолжает. И я видела, как примерно час назад он шёл в Кумвит по тому же переулку, где где я потом его нашла. Он быстро скрылся, как будто знал, что за ним следят. Она замолкает. А у нас множится вопросы. Слушайте, Даниэля точно убили, настаивает Брук. Вы просто не видели. У него на шее была огромная рана, везде кровь. На последнем слове горло у неё сдавливает, но она пересиливает себя. Я видел Даниэля живым примерно в 7:45 недалеко от Кумвита. Последний паром с Санга уходит в 8, а от курорта до пристани добираться 15 минут. До нас постепенно доходит, к чему клонит Брок, но она всё равно проговаривает свою мысль. Так что убийца, скорее всего, до сих пор на острове. Когда она произносит это вслух, по спине у меня будто начинает ползти паук, и мы смотрим друг на друга в неловком молчании. Остров маленький. Наш курорт здесь единственный. Из-за полнолуния пати на Пхангане у нас сейчас меньше 70 постояльцев, плюс местные. Вариантов остаётся не так много. «Пожалуй, прежде всего надо установить, где был каждый из нас, когда погиб Даниэль», — говорит Брук, захватывая всеобщее внимание. «Ну, вы поняли. Чтобы исключить нас из списка подозреваемых и разобраться, кто на самом деле убийца». «Ну, супер! Значит, это мы теперь подозреваемые?» Шея у Дага уже полностью красная. Тёмно-бордовый цвет добрался и до его щёк. «Ты бы вообще постеснялась такое говорить, Брук!» «Мы тут живём уже несколько лет, а ты приезжаешь к нам домой и начинаешь пальцем на нас показывать...» «Так, она права», — перебивает Нил. Фредерик велел нам всё разрулить. «В первую очередь нам нужно выяснить, кто убил Даниэля. Давайте по-быстрому с этим разделаемся и перейдём к настоящим подозреваемым». «Ну...», — уступает ему Грета, «это на самом деле легко. Я была на собрании персонала, помогала Фредерику». Логан был в Тики Палмз. Нила и Дага Фридерик отправил в центр дайвинга заниматься бумагами, а Кас стояла на ресепшене, пока шло собрание. Фридерик всем нашёл занятия. А в пятницу вечером не сдаётся Брок. Кто куда пошёл после вечеринки, когда убили Люси? Когда Люси погибла? Поправляет Грета. Мы не знаем точно, было ли это убийство. Брок закатывает глаза. Но ей, видимо, не хочется снова затевать этот спор. Я начну. На вечеринке я себя почувствовала не очень хорошо. Мне нужно было проветриться, поэтому я решила пройтись по пляжу. Ушла подальше от всех, побыла немного и вернулась в номер. Некоторое время все молчат в ожидании, что кто-то вызовется следующим. Брок нетерпеливо вздыхает. Ладно, давайте я, говорит Дак. Не знаю, что вы хотите от меня услышать. Была вечеринка, я отрывался. Выпил пару коктейлей, пообщался с парой гостей. Ну, вёл себя немного развязно. Это что, блин, преступление? Та же история присоединяется к нему Нил. "А у меня", говорит Грета. Логан, стоящий рядом со мной, молчит. Я копаюсь в памяти, пытаясь вспомнить, как закончился тот вечер. И как я добралась домой. Всё, что случилось после того, как мы ушли из Вранжипани, до сих пор размыто. Ксанак с солгаголем почти всё стёрли. Я не могу вспомнить ничего, кроме нескольких обрывков: грохочущие боссы, песок между пальцев, незнакомая женщина, которая говорит: "Нет, нет, нет". На меня снова накатывает сожаление. Как можно быть такой тупой? Вдруг я вспоминаю наш разговор с Логаном вчера вечером. Я была так охвачена подозрениями, что не обратила на это внимания, когда он объяснял, как потерял кольцо. Но теперь его слова всплыли на поверхность. Когда я пришёл домой, оказалось, что цепочка в рубашке, а вот кольца не было. Когда я пришёл домой, не мы, а я. Логан, что вернулся домой без меня? «Если так, то что делала я? Я была там, когда погибла Люси?» «Пока я думаю, что бы это могло значить, меня охватывает тревога». «Касс!» — торопит меня Брук, и я вспоминаю, что нужно ответить на её вопрос. «Мы с ней вернулись домой», — выручает меня Логан. «Кажется, около половины двенадцатого». «В других обстоятельствах я бы поверила, что Логан не врёт». Но я вижу, как у него над бровями собираются чуть заметные морщинки, и он сжимает мою ладонь. А вы во сколько пошли домой? спрашивает Брук остальных. В 11 или около того, говорит Грета. Мне надо было на следующее утро вести йогу. Не знаю, детектив, насмешливо говорит Дак. Я не отслеживал комендантский час. Может, около полуночи. Мел кивает. И я. Мне утром надо было рано вставать, чтобы помочь Кас провести занятия. Они продолжают разговаривать, но я почти не слушаю. До меня начинает доходить вся важность ситуации. Провалы в воспоминаниях о той ночи, вопросы, на которые я не могу ответить. Что же я делала, когда погибла Люси?